Нет легких дистанций. Иногда у меня спрашивают, какую дистанцию тебе сложнее всего было бежать? Наверняка 100 километров. И мой ответ ставит в тупик. Потому что мой ответ — 400 метров. Когда я бежал на соревнованиях эстафету по 400 метров, когда ты бежишь не только для себя, но и для команды. Когда рядом с тобой выкладывается соперник на все 200 Когда тебе нужно как можно быстрее передать эту чертову эстафетную палочку? Когда у тебя темнеет в глазах на последних ста метрах, а сзади за спиной у тебя болтается тяжеленный якорь? Потому что мой ответ — три километра. Когда ты бежишь в свой кислородный долг, когда ты финишируешь так, что не понимаешь, где сейчас находишься. Потому что мой ответ — 10 километров, когда нужно терпеть и терпеть, и кажется, что время никогда не закончится. Потому что мой ответ — 21 километр, когда твои ноги становятся ватными после 16 километров, когда ты уже выжил из себя все, и ты понимаешь, что выжимать еще целых 5 километров. Потому что мой ответ — 30 километров, когда ты уже познаешь вкус не только усталости, но и боли мышц. Потому что мой ответ — 42 километра. Когда ты не просто познаешь вкус боли, ты стараешься не обращать на нее внимания. Ты каждый шаг называешь болью. Каждый шаг после 35 километров. 5 тысяч шагов боли. Потому что мой ответ — 50 километров. Когда ты не просто терпишь боль, но у тебя начинает плохо соображать голова, тебя тошнит, и самый сладкий углеводный гель в мире кажется отвратительным на вкус. Потому что мой ответ — 100 километров. Потому что там ты сталкиваешься с тем, что твой собственный организм показывает зарядку 0%, но ты принимаешь решение на этом нуле бежать еще несколько десятков километров иногда даже ухомыляясь про себя, что все еще участвуешь в этом безумии. Нет легкой дистанции на соревнованиях. Есть только факт, выложился ты на 100% или, как обычно, жалел себя. Когда ты себя не жалеешь, все дистанции убийственно тяжелые. Нет легких дистанций, кроме, конечно, коротких, но на них уже важна каждая десятая доля секунды.